Глава 5. Злата, закрыв крепкую дубовую дверь на замок, подхватила небольшую дорожную сумку с самыми необходимыми вещами и в последний раз бросила взгляд на свой необычный домик, ставшим ее временным убежищем и спасением. Она сама не подозревала, что уже успела так сильно привязаться к нему. Покидать его ей было очень грустно, но впереди ее ждала новая работа и другая жизнь, и что она принесёт, Злата не знала. Девушку терзали понятные сомнения. Получится ли у нее найти общий язык с незнакомым маленьким ребёнком? Сможет ли она работать гувернанткой? Привыкнет ли к чужому дому? Ее воспитывали как леди, родители оберегали и любили свою единственную дочь, безмерно баловали и ни в чем не отказывали. А знакомые семьи пророчили Злате золотое будущее, богатый муж, роскошный дом, беззаботная жизнь. Да и как могло быть по-другому, ведь она единственная наследница великого рода Мэлин. Светское общество никак не могло понять, почему у юной графини до сих пор нет жениха, почему богатая наследница еще не помолвлена. Даже стали ходить слухи, что церемония обручения все таки состоялась. Просто имя жениха держит в глубокой тайне, ведь не зря же граф Орландо на любые предложения о договорном браке отвечает отказом. На самом деле, все было намного проще. Отец желал единственной дочери счастья и прежде чем устраивать ее судьбу, просто решил дождаться момента, когда она сама выберет себе спутника жизни. А теперь сейчас все изменилось. Из богатой наследницы она превратилась в беспреданницу, у которой нет семьи, денег, роскошного дома, и теперь она сама наемная работница в чужом доме. Злата, девушка обернулась и увидела Георга который спешно поднимался к ней, перепрыгивая через ступеньки. С вами все в порядке? Зову вас, а вы не слышите? Добрый день, лорд. Девушка чуть поклонилась. «Все в порядке. Просто немного задумалась. Извините. Я думал, что-то случилось. А, возможно, вы передумали. Ну что вы? Эта работа мне очень нужна. Злата улыбнулась и призналась: "Знаете, я сама не заметила, как этот странный дом стал мне родным. Немного жалко его покидать. Мне будет не хватать чудесных рассветов, волшебных закатов, манящего мягкого шелеста волн. Здесь действительно замечательное место. Георг задумчиво посмотрел на океан. Но, думаю, новый дом тебе, вернее вам, понравится. Там тоже очень красиво. Я уверена, что понравится. Скажите, а как зовут мою будущую воспитанницу? Лидия Аврора», — ответил Георг Любой из златой эта девушка влекла его. Она была какой-то другой, слишком чистой и наивной, и так не похожа на придворных дам, которые кокетничали, изворачивались, строили интриги и козни, и превращались в холодные статуи. Едва ему стоило на них бросить свой взгляд, отправляясь накануне в этот дом, король хотел просто познакомиться с прекрасной незнакомкой и утолить свое любопытство, используя объявление как предлог. Но увидев ее поближе, поговорив с ней, осознал, что не оставит ее в этом доме одну. Глупышка согласилась на работу, даже толком ничего не узнав о своем нанимателе и не задала самых элементарных вопросов: кто он, где живет? как зовут ребенка, с которым ей придется заниматься. А если бы в ее дом пришел не он, а какие-нибудь разбойники, желающие поживиться легкой наживой в виде одинокой девушки, Так отдалённо живущей от людей, Георгу стало понятно, Злата совершенно не знает жизни и нуждается в защите. Именно тогда король осознал, что не оставит ее в этом доме и предложил стать гувернанткой маленькой Авроры. Кто он на самом деле, мужчина решил не говорить, опасаясь увидеть в глазах Златы ужас, который замечал в последние годы на лицах придворных дам. Едва ему стоило бросить на одну из них заинтересованный взгляд, Слухи о проклятии его рода разнеслись по всему королевству, хотя Георг считал, что ему просто не повезло. И именно поэтому он вдовил дважды. Аврора, какое красивое имя, а сколько малышке лет? Четыре года. А чем занимается ее отец? Лорд, если я не ошибаюсь, вы сказали, он ваш друг. Простите, что задаю столько вопросов, но я вчера что-то растерялась и совершенно позабыла выяснить, кто мой наниматель. Злата: Я бы хотел предложить вам перейти на ты. По крайней мере, когда мы наедине. Так нам будет намного проще общаться, а то эти лорды леди, придворный этикет, очень утомляют. Что скажете? Я не против, Георг. Злата улыбнулась. Этот мужчина ей нравился. Он был чем-то похож на ее отца, наверное, такой же уверенный, надежный, обходительный, а его удивительные черные глаза, казавшиеся бездонными, просто завораживали. Конечно, она прекрасно понимала, что позволяя к себе обращение на ты, она допускает Георга в свой близкий круг общения, но ей почему-то очень хотелось, чтобы он стал ее другом. "Вы, вернее, ты", так и не ответил на мой вопрос. "Злата, Георг многозначительно замолчал, а потом признался: "Я вчера тебя немного обманул. На самом деле, Аврора, моя дочь". Девушка удивительно приподняла брови, не совсем понимая, зачем Георг ей солгал. Моя супруга умерла при родах, и дочку я воспитываю один. Как человеку занятому, и мне нужно быть уверенным, что моя девочка в надежных руках. Наша гувернантка действительно уволилась неожиданно, а чтобы найти новую, требовалось время, которого просто не было. Мой друг Филипп увидел твое объявление в газете, но ты же сама знаешь, что в знатных семьях не берут на работу людей без рекомендаций. Я хотел сначала посмотреть на тебя, побеседовать. А уж потом решить, что делать дальше. Злата совсем растерялась. Так мы говорили с вами всего несколько минут. Как вы определили, что я подойду на роль гувернантки для Авроры? Ты опять мне выкаешь? Георг прищурился. Мы же вроде договорились. Но я гувернантка, а вы? Девушка замялась. Это неправильно. Прошу тебя, когда мы наедине, забудь об этикете. Ладно. Георг заглянул Злате в глаза. Я думаю, это не вызовет сложностей. Девушка в ответ неопределенно пожала плечами. Ситуация ей не очень понравилась. Одно дело пустить в свой близкий круг понравившегося мужчину, и совершенно другое, когда это твой работодатель. Видимо, эти сомнения отразились на ее лице, потому что Георг тут же ее заверил: "Это ни к чему тебя не обязывает. Просто этикет действительно утомляет. Я решил нанять тебя гувернанткой, потому что ты аристократка" а Значит, изначально хорошо воспитанный и получила знания, которым сможешь научить Аврору. Но решай сама. Если ты откажешься, мне будет очень жаль, но принуждать тебя я не могу. Думай. Мужчина отошел чуть в сторону к невысокому ограждению, положив ладони на холодный камень, король устремил свой взор вдаль, любуясь океаном. С высоты он казался лазурным и на горизонте сливался с небом, придавая водной глади эффект беспечности. Георг не хотел давить на Злату, позволяя ей самой принять решение, хотя в глубине души он знал, что в любом случае не оставит ее в этом доме. Ведь это не место для одинокой девушки, которую каждый может обидеть. Поэтому судьба Златы уже была предопределена, но она об этом даже не подразумевая смотрела в спину Георга и никак не могла принять окончательного решения. Ей была необходима работа, ведь средства на банковском счету Заканчивались с немыслимой скоростью, а Георг в одном был прав, что трудно найти место гувернатки без рекомендаций. С другой стороны, ей было сложно довериться мужчине в начавшему их знакомство с небольшой лжи, хотя он объяснил, почему так поступил. И все еще раз обдумав, Злата решилась. Георг мужчина обернулся, и она мгновенно растворилась во взгляде в жгучих чёрных глазах. Они смотрели друг на друга, чуть дольше, чем допускал этикет, но сейчас это перестало иметь значение для обоих. Ты приняла решение, поинтересовался Георг, улыбаясь уголками губ. Да, на златы чуть кивнула, не в силах отвести взгляд в сторону и разорвать это притяжение, внезапно возникшее между ними. Девушка понимала, что все происходящее неправильно, ведь кто Георг, а кто она, но ничего с собой поделать не могла. Ее не покидало ощущение, что она сама шагает в пропасть, из которой не будет возврата, и тем не менее не смогла себя остановить. Слушаю, Георг мягко подтолкнул ее к тому, чтобы она наконец-то произнесла вслух то, о чем он уже и сам догадался. Я готова стать гувернанткой вашей дочери, Злата присела в реверансе. И извините, но в данном случае считаю, что мне необходимо к вам обращаться согласно этикету. Поговорим об этом позже. Георг вздохнул, решив, что сейчас нет смысла давить на девушку. Он добьется желаемого, но чуть позже. Главное, что Злата добровольно согласилась покинуть это уединённое место. Нам пора. Злата не успела произнести ни слова, как ее спутник, подхватив дорожную сумку, стал спускаться к машине, и ей ничего не оставалось, как проследовать за ним. Филипп еще накануне получил приказание от своего короля Перевести маленькую принцессу в загородное имение, а вместе с ней личную служанку, а заодно провести разъяснительную работу с прислугой о создавшейся ситуации. Начальник охраны был явно недоволен опрометчивым поступком своего короля, но оспаривать его решение он не мог, и поэтому сегодня с самого утра прибыл в загородное имение. По дороге сначала Аврора была бодра и полна сил, задавала множество вопросов, шалила и баловалась, но вскоре очень быстро притомилась, а потом и вовсе уснула на плечи Филиппа. "Уложи принцессу Аврору в кровать и спускайся в гостиную", приказал он служанке, передавая ей в руки разомлевшую спящую девочку. «Лакей сейчас принесёт сумки с вещами, Разберешь их позже". "Слушаюсь", белокурая девушка кивнула и, подхватив малышку вместе с лакеем поспешила к особняку. Филипп тем временем потянулся, разминая затекшие мышцы. И направился прямиком к встречающему их распорядителю дома. Добро пожаловать. Лосыватый невысокий пожилой мужчина низко поклонился. Особые пожелания будут. Собери в гостиной весь обслуживающий персонал дома, попросил Филипп. А также садовника. У меня для вас есть небольшое объявление, поэтому хочу поговорить со всеми сразу. Все сделаю. Мужчина поспешил исполнять указания, а начальник охраны опустился на белоснежную резную скамейку и тяжело вздохнул. Король Георг затеял непонятную для него игру, и чего он хочет добиться, мужчине было пока не совсем ясно. Он считал, что правитель подвергает свою жизнь опасности, но ничего поделать с этим не мог, и ему оставалось только внимательно наблюдать за ситуацией и надеяться, что в случае непредвиденных осложнений он успеет вмешаться вовремя. Выждав некоторое время, Филипп направился в гостиную. Загородное имение вроде находилось неподалеку от столицы, но дорога к нему Была извилиста и непростой. Зато эта территория располагалась в очень удачном месте. С одной стороны, особняк был закрыт от взглядов чужаков прекрасным хвойным лесом, а с другой границу придомового участка охраняло живописное озеро. В силу своей занятости, король Георг в этом доме бывал очень редко, и поэтому штат прислуги здесь был минимальным: распорядитель менее, несколько горничных-холокеев, кухарка прачка и садовник Они следили за особняком и всегда были готовы принять королевскую семью. Но несмотря на это, Филипп заранее отправил гонца и предупредил о том, что вскоре принцесса Аврора посетит их. Войдя в гостиную, мужчина опустился в мягкое кресло и, оглядев пристальным взглядом явно смущенных людей, не понимающих, зачем их собрали, тщательно подбирая слова, стал излагать заранее выдуманную историю. «С сегодняшнего дня у принцессы Авроры новая гувернантка Девушка из хорошей знатной семьи с прекрасным образованием, чтобы малышка привыкла к новому человеку, она и Злата пока поживут в этом доме. Наш король хочет лично удостовериться в том, что не ошибся в своем выборе, поэтому он тоже временно будет жить в имении. Слуги понимающие кивали, ведь каждый из них знал, насколько король Георг любит свою единственную дочь, как ее балует. Его отцовские переживания были понятны и вполне объяснимы. Но Милорд попросил не ставить гувернантку в известность о том, кто он и кем на самом деле является маленькая Аврора. Поэтому с этого дня вы должны обращаться к правителю исключительно как к лорду и забыть о том, что он наш король. Все понятно. Лорд Филипп, распорядитель дома, растерянно смотрел на него, смешно морщил нос. Не совсем понятно, как удержать статус милорда в тайне, даже если мы все, он обвел взглядом слуг. Будем молчать. Есть еще малышка, которая может раскрыть секрет в любой момент, даже не осознавая этого. Лидия Аврора маленькая и еще не понимает своего статуса. Да, она может сказать, что принцесса, но какая девочка не мечтает ею стать? Филипп посмотрел на распорядителя дома. В любом случае, это приказ короля, и он не обсуждается. Вот-вот правитель приедет в имение, так что будьте, пожалуйста, готовы. Мужчина понятливо кивнул, а потом хлопнул в ладоши. Так, все по местам. Марта, он обратился к одной из горничной. Приготовь покои для милорда. И тут же сам себя поправил. Для лорда Георга и новой гувернантки леди Авроры. Да, господин, девушка, поправив белоснежный чепчик на голове, поспешила исполнить указания. Ты, распорядитель дома, ткнул пальцем в лакея. помоги ей. В комнате принцессы надо передвинуть мебель открыть смежную дверь между ее спальней и няни, а все остальные по местам. Скоро обед. Нужно накрыть на стол. Живо, живо, распорядитель несколько раз хлопнул в ладоши, Подгоняемые хлопками. В недоумении прислуга разбрелась по своим рабочим местам, обсуждая необычный приказ своего управителя. Филипп ободряюще кивнул распорядителю дома, довольный его работой, и поднявшись с кресла, сообщил: "А мы с вами, господин Рид, идём встречать нашего лорда. Он вот-вот должен приехать. Но уже сейчас будем считать, что этот дурацкий спектакль начался. Злата вертела головой по сторонам, рассматривая из окон автомобиля необыкновенно красивое место. Хвойный лес почему-то издалека казался голубым. Верхушки высоких елей скрывались где-то под белоснежными ватными облаками, которые тоже выглядели какими-то необычными, будто снежные сугробы. Узкая извилистая дорога тем временем вильнула влево, и девушка увидела дом, в котором ей предстояло жить и работать. Белоснежное двухэтажное здание, окружённое садом, напомнило ей родительский дом, и чем ближе они подъезжали, тем сильнее усиливалось щемящее чувство в груди. "Что-то не так?" уточнил Георг, плавно сворачивая на дорогу, ведущую к центральным воротам. «Все в порядке", Злата выдавила улыбку. Стараясь скрыть свои эмоции, прекрасно помня о том, что показывать истинные чувства посторонним людям крайне неприлично, она старалась вести себя достойно, хотя на глазах снова были слезы. Ей не хватало ее семьи. Боль потери всегда жила в сердце, не давая забыть о произошедшем. А мне кажется, ты меня сейчас обманываешь. Георг хитро улыбнулся. Нет? Может, скажешь правду? Вам это только кажется. Ну посмотрим. Мужчина нажал на клаксон, и по округе разнесся малоприятный звук. Привратник тут же распахнул резные кованые ворота, пропуская машину в закрытый двор. На длинном мрачном крыльце дома Златоудил двух мужчин. Один был в возрасте, чуть лысыватый, небольшого роста. Он немного сутулился, отчего казался еще ниже. А вот второй, его девушка уже видела. Именно он вчера приходил к ней вместе с Георгом. Нас уже встречают произнес ее спутник, останавливая автомобиль. "Сейчас я тебя со всеми познакомлю". Георг вышел из машины и к изумлению девушки сам открыл ей дверь. Злата, удивленно приподняла брови. Аристократы всегда гордились своим происхождением и никогда не допускали фамильярности со слугами. Ей было непонятно, почему лорд, на глазах у других, проявил к ней такую галантность. Это было очень странно и непривычно. Злата за месяц пребывания в Горенвальде Изучила все книги, подаренные ей господином Делаком, и была уверена, что устои светского общества в обоих государствах абсолютно одинаковые. Злата, познакомься, Это мой друг и соратник, лорд Филипп. А это распорядитель дома, господин Рид. Господа, позвольте представить вам новую гувернантку Авроры, леди Злату. Представил девушку Георг. Ему не хотелось принижать ее, и поэтому он умышленно назвал ее леди подчеркнув тем самым высокое происхождение. Добро пожаловать, господин Рид, пытался быть приветливым и вести себя естественно. Для вас уже приготовили комнату леди Злата. Но как бы мужчина ни старался, было видно, что он нервничает. На гладкой лысине блестели капельки пота, а на лице густые седые брови будто сами по себе поднимались то вверх, то опускались вниз. Но Злата прекрасно видела, что мужчина сильно волнуется. Но никак не могла понять причину такого странного поведения. Спасибо вам большое, и называйте меня просто по имени. Девушка постаралась расположить к себе распорядителя дома, понимая, что по сути он один из самых главных людей в особняке после хозяина. Хорошо, грит, явно облегченно выдохнул. Позвольте проводить вас. Спасибо, Злата чуть склонила голову, а затем подняла взгляд на Филиппа. Рада была знакомству, лорд. Присев в низком реверансе, Она поднялась и посмотрела на распорядителя дома. "Я готова следовать за вами, Тогда пройдемте». Георг смотрел вслед злать и не сводил с нее взгляда. В его душе все пело, а за спиной буквально распахнулись крылья. Он пока и сам не мог определиться, какие чувства эта девушка пробудила в нем. то ли простой мужской интерес, или это было нечто более. Георг точно знал одно: ему хочется видеть эту женщину рядом с собой. Его тянет к ней и бороться с этим он не в силах, и на данный момент это было главным. Милорд, начал говорить Филипп, но поймав злобный взгляд своего повелителя, тут же исправился. Мой лорд, какие ваши дальнейшие планы? Есть пожелания? Ты предупредил прислугу, уточнил Георг. Конечно. И как они отреагировали на мою необычную просьбу? Филипп отвел взгляд в сторону, а потом сухо отчитался. Удивились и довольно сильно. Иореда возник очень правильный вопрос. Молчать могут все, но как вы объясните происходящее Авроре? И что ты ответил ему на это? На губах Георга играла легкая улыбка. Принцесса Аврора малышка и своего статуса еще толком не осознает. В ее устах принцесса звучит как мечта любой девочки и не более. Но вот ты и сам ответил на свой вопрос. Король легко хлопнул своего главу службы охраны по плечу. На Нато мы будем стоять. А сейчас пойду познакомлю Злату с дочерью. И мне очень хочется, чтобы девочки подружились. Георг буквально взлетел по лестнице в дом, а Филипп, проводив его взглядом, подумал о том, что давно не видел своего правителя в таком хорошем расположении духа.